Глава пятая: Твоя слеза. Твоя слеза проникла в сердце мне, и все, что было горького, больного, запрятано в сердечной глубине, Под этою слезою всплыла снова, как в страшном сне. Не в первый раз сбирается гроза, и страха перед ней душа не знала. Теперь дрожу я, Робкие глаза глядят куда-то вдаль, куда упала твоя слеза. Из старого романса. Первое. «А что же к нам не заходит господин военный?» Неожиданно спросила за завтраком Любовь Алексеевна и посмотрела на дочь многозначительным взглядом. «Это надо у господина военного спросить», — быстро ответила Тонечка и низко наклонилась над тарелкой, потому что щеки у нее предательски покраснели. Любовь Алексеевна, как всегда, покачала головой, но больше вопросов задавать не стала, лишь со вздохом посетовала а такой хороший молодой человек, вежливый, и сразу видно, что из приличной семьи. Тонечка не отозвалась. Фрося, подавая на стол, хранила каменное молчание, будто и не слышала неожиданно возникшего разговора. Так начиналось утро в доме Шалагиных. С Сергея Ипполитовича, как всегда, За общим завтраком не было. Еще с позаранку он уехал по срочному делу на мельницу, но клятвенно обещал Любови Алексеевне к обеду вернуться, а после обеда столь же непременно присутствовать на гимназическом концерте, где дочь его должна была петь в дуэте с Ольгой Королевой. Концерт, на котором гимназистки демонстрировали свои таланты перед родителями и приглашенными гостями, устраивался один раз в год, обычно во второй половине зимы, и готовились к нему загодя, разучивали танцы, репетировали декламацию стихов, проводили спевки хора и под строгим надзором самой директрисы выбирали репертуар для сольных выступлений. Все без исключения гимназистки, начиная от самых маленьких приготовишек и заканчивая выпускницами, ждали этих концертов как больших праздников, потому что именно в этот день, Один раз в году в гимназию можно было приходить не в строгой форме, а кому в чем нравится. Значит, можно было, пользуясь благоприятным случаем, упросить родителей, дабы соизволили они заказать для любимой дочери новое платье. У Тонечки новое платье было уже пошито еще накануне памятного благотворительного концерта в городском собрании. И поэтому думала она сейчас совсем о другом. Думала она о Василии и о том, что все попытки разыскать его успехом не увенчались. Оставалась последняя надежда на Фросю, которая в ближайшее воскресенье собиралась в Колывань, и обещалась, если удастся, что-нибудь разузнать. Сейчас, рассеянно помешивая серебряной ложечкой чай в фарфоровой чашке, Тонечка, совершенно неожиданно для самой себя, решила, что в воскресенье в Колывань отправится она вместе с Фросей. Отправится она вместе с Фросей как отпроситься у мамочки и как убедительней все преподнести, Тонечка даже не представляла, но ничуть не огорчалась, потому как была уверена, они придумают с Фросей уважительную причину и в поездку их отпустят. Придумав это, Тонечка сразу повеселела, быстренько допила чай и отправилась в свою комнату, потому что ей надо было еще собраться и успеть в гимназию на последнюю репетицию. Успела она вовремя. Репетиция прошла замечательно, и довольная директриса, сидевшая в актовом зале на первом ряду, соизволила три раза хлопнуть пухлыми ладонями. До начала концерта Оставалось еще два с половиной часа, и, коротая время, старшие гимназистки собрались в пустой классной комнате, где со стены на них сурово взирали российский государь-император и римские философы. Похоже, что они были не очень довольны громким щебетанием молодых девушек и потому хмурились. Но девушки на портреты не обращали внимания и на все лады обсуждали последнюю городскую новость, о которой уже успели написать местная и губернская газеты. Из-за несчастной любви в военных казармах застрелился поручик Гордиевский, А перед этим он написал прощальное письмо и сообщил в нем, что нету ему жизни без дамы Н, которая отвергла его любовь. Имени своей возлюбленной поручик Гордеевский не назвал, и весь город вот уже вторую неделю терялся в догадках, кто она. В церкви отпевали покойного, как самоубийцу. В церкви отпевать покойного, как самоубийцу, не стали но воинский караул возле гроба был. Благоразумные родители ходить на похороны своим дочерям запретили. Но отчаянная Ольга Королева, переодевшись в мужской полушубок, обув старые валенки и натянув на голову рваную шапку, тайком на похоронах побывала и теперь, блестя глазами, рассказывала подругам. Волосы у него русые и вот так набок зачесаны, потому что он в висок стрелял, а зачесали, чтобы рану не было видно. «Страшно!» — округляя глаза и переходя на шепот, сообщила Ольга и продолжала. А сам такой красивый, усы черные и белый-белый, как мелом присыпали. Вот бы глянуть на эту даму, неужели такая красивая, что из-за нее стреляться стоило. Мечтательная и некрасивая Людмила Сердаликова расправила складки платья на коленях и оглядела подруг вопросительным взглядом. Это какую же красоту иметь надо? «Красота здесь совершенно ни при чем», — неожиданно для самой себя вступила в общий разговор Тонечка. «Если любовь настоящая, человек ничего не видит, он слепой становится». «А ты откуда знаешь?» «Быстро...» <с> Быстр... <с> «А ты откуда знаешь?» — быстрой скороговоркой спросила Людмила. «Знаю». Твердо, будто точку поставила, ответила Тонечка. Подруги разом удивленно замолчали и уставились на нее, словно увидели первый раз в жизни. Ольга Королева от удивления даже приоткрыла свой хорошенький ротик. А Тонечка, только сейчас сообразив, что она в горячке выпалила, резко развернулась и вышла из классной комнаты не чуя под собой ног и сжимая ладонями пылающие щеки. Вслед ей удивленно и молча смотрели подруги, государь-император и римские философы. Концерт начинался с приветственного слова директрисы гимназии, затем пел хор, декламировали стихи, а после стихов – Наступил черед Тонечки и Ольги Королевой. Подойдя к краю низкой сцены, Тонечка успела бросить мимолетный взгляд в зал, но лиц там не различила. Все сливалось в сплошное и яркое пятно — нарядные платья дам, сюртуки и мундиры мужчин, косой солнечный свет из высоких окон. На пианино им аккомпанировал господин Млынский, аккуратно причесанный по столь торжественному случаю, с подстриженной бородой и столь же тщательно обстриженной бахромой на рукавах засаленного сюртука. Вот уже прозвучали первые аккорды, а тонечка онемела, и, плотно сжав губы, смотрела прямо перед собой, по-прежнему ничего не видя, Кроме огромного яркого пятна. Ольга дернула ее за рукав, чуть обернулась к Млынскому, кивнув головой, и тот начал сначала. Яркое пятно раздернулось, из него, как из глубокой воды, вдруг вынурнула по хищному согнутая фигура Васи-коня. И у Тонечки прорезался голос. Дружно-плавно она подхватила вместе с Ольгой первые такты романса. «Не уходи, побудь со мною». Где-то там, в глухом бару, в недосягаемом ей месте, стояла избушка, полузасыпанная снегом. И именно в эту избушку, а не в зал, посылала свой голос Тонечка. И летела всей душой следом за голосом, просила, молила, не уходи, будь рядом. Кажется, еще никогда не пела она с таким чувством. Волнение Тонечки передалось Ольге, и голос у нее тоже взлетел, вспорил улетая за каменные стены. Зал замер и рухнул, когда затихли последние слова романса, от оваций, криков «бис» и «браво». Млынский, опираясь одной рукой о пианино, беспрестанно и низко кланялся, складываясь худой высокой фигурой, как циркуль. Ольга приседала, кокетливо приподнимала край платья, а Тонечка стояла, не шевелясь, невидящими глазами смотрела в зал, и яркое пятно становилось мутным, неразличимым. Она даже не осознавала, что плачет, и не чувствовала на щеках слез. А когда поняла это, Убежала со сцены, проскочила длинный коридор, стуча каблучками туфелек, спустилась по крутой лестнице на первый этаж, схватила в раздевалке с вешалки свою беличью шубку и выскочила на улицу. — Филиппыч, миленький! — взмолилась она. — Домой! — А родители где? — Они после. — Домой! — прыгнула в санки, Натянула на голову полсть и уже оттуда глухо, едва слышно, повторила «Домой!». Филиппыч оглянулся, пожал плечами и тронул коня с места. Дома Тонечка упала на теплое плечо Фроси, открывшей ей двор, и зарыдала.